Глава 22. Яган Шнайдер метался по кабинету, переходя из угла в угол. Он не мог понять, что происходит. Артефакт обнаружения опасности тревожно вибрировал. К его замку приближался высший маг. Почему? Кто это? Пробормотал Шнайдер. Первым под подозрение попал Тимур. Шнайдер даже позвонил ему, чтобы подтвердить свои догадки. Но Тимур ответил на звонок и спокойно сказал, что не собирается атаковать Иоганна. «Но кто же это может быть?» – прошептал Шнайдер. Параллельно он уже мысленно связался с печатью замка и поднял на уши всех родичей. Замок покрывался защитными рунами. В его тайных катакомбах просыпались сотни мертвых воинов, включая венец его творения – десяток мощнейших старших магистров на пике своих сил. Этот козырь Яган прятал долгие годы и не собирался так легко его раскрывать. Но даже он против высшего мага не сыграет особой роли. «У меня нет выбора», — выдохнул Яган. Одним движением он сорвал с себя пиджак и рубашку, обнажив серое мертвое тело. Его грудная клетка была скреплена железными скобами. Яган стиснув зубы, начал медленно вырывать эти скобы. Они падали на пол и звенели, оставляя после себя царапины. Каждая скоба была могущественным артефактом. Наконец Аган вытащил последнюю и, схватившись за край разреза, с треском раскрыл свою грудную клетку. Внутри находилось черное исохшееся сердце. Аган коснулся его пальцем и начал вливать энергию. Бум! Сердце один раз стукнуло. Бум-бум-бум! Сморщенный орган, похожий на засохший фрукт, постепенно возрождался и наливался силой. Он не напоминал обычное сердце, темно фиолетовый испускающий зловещую ауру, которая расползалась во все стороны. Родичи Шнайдера почувствовали эту ауру и перепугались, в замке завыла сирена. Наконец, когда сердце полностью восстановилось, Яган стянул обе части грудной клетки. Ирана рано покрылась страшным рубцом. Энергия, бьющая из Шнайдера, была настолько мощной, что стены начали трескаться. На телеграфа сам собой появился черный плащ из энергии. В следующее мгновение Шнайдер уже оказался в небе над своим замком. Он внимательно смотрел на летящую в его сторону фигуру. «Князь Григориан», — хмуро сказал Шнайдер, — «что тебе нужно?» Старый князь не стал отвечать. Он никак не ожидал, что встретит в этом графском роду высшего мага. «Я не знаю тебя. Что тебе нужно?» — повторил вопрос Шнайдер. Он был уверен в своих силах. Яган являлся высшим магом еще тогда, когда дед этого князя не родился. К сожалению, такая мощная сила идет в противоречии с его способом бессмертия, поэтому ему приходится буквально убивать свое тело, и запечатывать силу высшего мага. Лишь изредка он может временно возвращать свою мощь, вот как сейчас. Но Яган был сильно раздражен. Он держал этот козырь для встречи с одним из шестерки, но никак не с неизвестным высшим магом. Ведь после того, как он вновь запечатает свою силу, Шнайдеру придется годами напитывать сердце, чтобы оно снова могло воскреснуть. «Ты забрал мой хранитель форм», — медленно сказал князь. «Что?» — Яган нахмурился. «Какой хранитель? Ты о чем?» Старый князь Григориан усмехнулся и дернул рукой. Один из его пальцев превратился в жуткого орла из крови, плоти и костей. Существо махнуло крыльями и на огромной скорости устремилось к Шнайдеру. Но тот был готов. Он махнул рукавом, и перед ним появились сразу трое крылатых костяных стражей, каждый из которых являлся старшим магистром на пике своих сил. Химера, созданная князем, не смогла выдержать и одного удара. «Это был ты!» — рявкнул Григориан, не сводя глаз с черных скелетов. Его тело начало стремительно деформироваться. Словно под действием безумной мутации — Из плоти выпирали новые слои — мясистые наросты, опухоли, отростки. Он увеличивался с каждой секундой, теряя очертания человека. Меньше чем за пару секунд эта масса превратилась в трехглавую летающую гидру, которая раскрыла свои пасти и выпустила три мощнейших энергетических заряда. «Не брал я у тебя ничего!» — заорал Шнайдер. Он поднял руку и над ним сформировался костяной клинок. Граф ударил им и отразил все три луча, а затем неожиданно пнул ногой в воздух перед собой. Три костяных крылатых монстра взорвались в щепки, их тела выстрелили по одной стреле, каждая из которых пронзило тело химеры, и вспыхнула внутри твари. Раздался рев. Химера резко свернулась спиралью. И взорвалась плотью и кровью, а в сторону Шнайдера вылетел гиблый волк с кожистыми крыльями. Но и Аган был готов. Он создал перед собой щит из некротической энергии, а потом резко сжал кулак. Вокруг него закрутились мириады призраков, и каждый из них обладал как минимум силой магистра. Я долго копил свою силу, зло рычал Аган. «А ты взял и посмел мне помешать?» Гнев буквально испепелял Шнайдера изнутри. В глазах волка появился лютый ужас при виде настолько могущественной магии. Григориан развернулся и устремился прочь. Но Шнайдер уже был слишком зол. Он ударил перед собой кулаком, и мириады призраков соединились в гигантский меч, который полоснул по князю Григориану. Тело волка располовинило. Раздался пронзительный виск, и вспыхнула энергия высшего артефакта. Из глаза волка вылетел небольшой шарик, который взорвался пространственной энергией. Шнайдеру пришлось отвлечься от убийства князя и создать мощный энергетический барьер, чтобы защитить своих призраков. Григориан исчез в пространственной воронке. Точнее, удрала верхняя половина его туловища. Вторая же половина, разбрызгивая фонтаны крови, полетела вниз. Шнайдер презрительно хмыкнул и махнул рукой. В ту же секунду позади него появился крылатый пятиметровый костяной гигант, излучающий невероятно могущественную энергию. Энергия была настолько сильной, что могло показаться, будто принадлежит высшему магу. Этот страж был сильнейшим в коллекции Иоганна, и он полетел вниз на огромной скорости. Словно луч света, он достиг половины тела высшего метаморфа и влетел в нее. В следующее мгновение плоти и кровь волка начали испаряться. Костяной страж запустил трансформацию. Он становился более плотным. На нем появлялись все новые костяные шипы и пластины. Когда от тела высшего магня осталось и следа, к Агану подлетел трехметровый крылатый страж, облаченный в закрытые доспехи. «Неплохо!» — проворчала Аган хоть какая-то компенсация. Его страж поднялся на очередную ступеньку и стал чуточку ближе к силе высшего мага. Шнайдер верил, что рано или поздно он создаст творение, которое будет обладать этой силой. Посмотрев в сторону империи, Шнайдер хмыкнул и телепортировался обратно в замок. Ему еще предстояло запечатать свое сердце, а потом узнать, что же такое случилось с князем Григорианом, И почему тот себя так повел? Греция, Афины На следующее утро после сытного и довольно вкусного завтрака за мной приехал член рода Максимусов. Приглашение было выдано лишь на меня, поэтому Илье и Эльвире пришлось остаться в отеле. Впрочем, они не были против. Ребята давно не отдыхали и сейчас наслаждались небольшим отпуском. Бронированный лимузин отвез меня в роскошные здания из сияющего стекла и черного металла. Оно возвышалось в самом сердце Афин, на магической площади города. Хотя я бы назвал ее полумагической, ибо магов тут было не меньше, чем самих магов. Лимузин въехал на подземную парковку. Ко мне подошел слуга в темно-бордовой форме и проводил к лифту, который поднял меня на самый верхний этаж здания. Когда створки раскрылись, я оказался в поистине гигантском зале. Помещение явно было увеличено с помощью магии пространства. Размерами оно было больше любых стадионов, что мы видели вчера. Потолок терялся в высоте, будто над головой нависало небо, а не архитектурная конструкция. Оттуда с невообразимой высоты свисали огромные люстры в форме драконов, фениксов, павлинов. Их крылья расправлялись, хвосты изгибались, клювы вспыхивали магическим светом. Это были не просто источники освещения, а символы силы, изображения легендарных чудовищ, чьи имена хранились в истории. И все же, несмотря на величие, зал был почти пуст. Гостей оказалось немного. Казалось, что слуг больше, чем приглашенных. Я спокойно прошелся между столиков, разглядывая людей. Каждый из них прибыл либо один, либо со своим партнером. При этом все являлись неслабыми магами. Остановившись у столика с едой, я с любопытством рассмотрел сине-зеленую креветку. Явно какое-то магическое существо. Я закинул ее в рот. «Вкусно!» Дальше пошел искать тортики. Сладости – лучшие из еды, что смогло придумать человечество. Поедая закуски, я видел самых разных людей. Но в основном тут были мужчины среднего возраста и старики. Аврелий Максимус явно не желал собирать огромную толпу. Тут и правда словно были собраны избранные, как писали на новостных сайтах. Люди сбивались в небольшие группки – Я обсуждали что-то с крайне важными лицами. Я поймал на себе несколько взглядов от незнакомых людей. Не знаю, кто это, поэтому и не стал обращать на них внимания. Спокойно пробуя различные блюда, я ждал, когда начнется официальная часть. Это случилось через 10 минут. Створки гигантского серебристого лифта распахнулись, и в комнату вошел Аврелий Максимус. Выглядел он пугающе нездорово и бледно. Под костюмом мужчина казался сильно исхудавшим, а его шеи и пальцы были обмотаны бинтами. Я прищурился, разглядывая его. К чему этот маскарад? Я ведь хорошо его исцелил. До такой степени, что он легко мог полностью восстановиться с его-то возможностями. Максимус прошелся от гостя к гостю, кивая им с улыбкой. Я спокойно ждал своей очереди. И через 15 минут он подошел ко мне. «Руслан», — Максимус улыбнулся, — «я рад, что вы прибыли». Мы пожали друг другу руки. «Рад, что и Бобр прибыл», — прошептал он, внимательно разглядывая меня. Я не удивился. Маги крови прекрасно ощущают кровь. Вот он и понял, что перед ним стоит тот самый ритуалист, который исцелил его. «Скверно выглядите», — с намеком сказал я. Так и есть, выгляжу скверно, усмехнулся он, сделав акцент на слове «выгляжу». Значит и правда маскарад, хочет выманить убийц, что ж, это логично. Вряд ли враги Максимусов довольны тем, что гений, способный стать высшим магом, пошел на поправку. А прием – лучший способ убить цель. В то же время это идеальная возможность для организатора показать свою силу. Также и я поступил, когда заранее подготовил ловушку для моего убийцы, от которой погиб граф Руданов. Мы обменялись еще несколькими словами, и Аврелий пошел общаться с другими гостями. Я продолжал есть, ожидая, когда начнется самое интересное. Люди постепенно продолжали пребывать, но их было довольно мало. Я обратил внимание на одного сморщенного одноглазого старика, которого почему-то никто не видел. Хотя, кажется, я понял, этот старик использует специальный артефакт, который заставляет других людей отвлекаться от него. Я же, благодаря конституции своего тела и пройденному ритуалу Шимерса не восприимчив к магии этого артефакта. Постаравшись скрыть то, что я вижу старика, принялся с удвоенной силой уплетать закуски. Если я не ошибаюсь, то этот старик может быть высшим магом. Краем глаза я поглядывал за Аврелием, поэтому застал тот момент, когда пол под ним начал колыхаться, изменяться и чуть-чуть приподнялся, создав небольшую сцену. Гости тут же обратили внимание на организатора приема. «Приветствую вас всех», — с уставшей улыбкой сказал Аврелий. «Благодарен за то, что вы приняли мое приглашение». Сегодня я организовал этот прием в честь своего выздоровления. Страшное проклятие, которое наложил на меня враг, было снято. За это я благодарю графа Волобуева, который нашел для меня целителя. Он посмотрел куда-то в сторону. Я отследил его взгляд и увидел паукообразного мужика, который натянуто улыбался, стреляя во все стороны глазами. Похоже, Волобуев не очень рад, что его имя осветили. «Также я благодарен юному главе рода Юсуповых, который позволил мне воспользоваться древним массивом его великого предка, высшего ритуалиста Руслана Юсупова», — продолжил Максимус. «Если бы не он, то я бы не стоял перед вами». На мне скрестились десятки взглядов. Я мысленно хмыкнул, обдумывая то, что сделал Максимус. С одной стороны, он напомнил всем о предке Юсуповых, высшем ритуалисте, и указал его как благодетеля, а не меня. В то же время он направил внимание присутствующих не столько на меня, сколько на мой замок и те секреты, которые в нем скрыты. Скорее всего, он уже знает, что я получил печать замка и смог прогнать князя Григориана. Поэтому он уверен, что мало кто решится напасть на замок. В то же время таким образом он сделал рекламу Юсуповым, показав, что мы можем снять даже такие страшные проклятия. Тут и кроется загвоздка. По сути, Аврелий Максимус сделал меня врагом для всего Ордена Проклинателей. Трудно сказать, как к этому отнестись. Орден и так обо мне знает, просто Максимус выставил наш конфликт на все общее обозрение. Уверен, что он сам ненавидит этот Орден. И поэтому решил вот таким образом подставить и меня и их. Аврелий снова начал говорить, но в это время створки лифта заискрились и с треском разошлись в стороны. В помещение вошел глубокий старик. Этот старик был высоким, под метр девяносто, с длинной бородой, которая чуть ли не касалась пола. Он был облачен в белые одежды а на его плече был вышит герб в виде шприца и змеи. Старик, шаркая ногами, пошел вперед. «Господин Эверхард, я никак не ожидал вас тут увидеть», сказал удивленный Аврелий. «Это честь для нас». Старик Эверхард не сказал ни слова. Он остановился, затем поднял свою голову, его глаза были блеклыми, и в их глубине скрывалась безуминка. Я пристально смотрел на него, не сводя взгляда. Старик начал осматривать всех вокруг. Его глаза на секунду останавливались на каждом из присутствующих. Я видел, как вздрагивают крупные мужики, старшие магистры, когда на них падал взгляд этого древнего существа. Высший маг, причем невероятной мощи. Даже я со своими скудными двумя источниками чувствую, насколько он силен. Эверхард продолжал оглядывать присутствующих, пока его взгляд не остановился на мне. И в это время с грохотом разлетелась одна из стен. В помещение влетел маг, окутанный черным пламенем, а за ним неслись трое мужчин, все в черном, с серебристыми масками на лицах. «Нападение ордена убийц!» Мужик с черным пламенем явно был высшим магом, и он резко ударил кулаком в сторону Аврелия. Однако тот одноглазый старик резко переместился и оказался перед Максимусом. Он выставил свою костлявую ладонь, и пространство перед ним сгустилось. Огонь ударился в невидимую стену и расплескался во все стороны. Раздались крики. К Аврелию на огромной скорости рванул один из убийц. Это явно был метаморф. Его ноги были трансформированы, благодаря чему убийца передвигался со сверхчеловеческой скоростью. Он за несколько мгновений оказался рядом с Аврелием и ударил его когтистой лапой. Но Максимус резко ушел в сторону, а затем из его груди вырвался гребень из кровавого кристалла, который взметнулся к самому потолку, располовенив убийцу на две части. Аврелий махнул рукой, и гребень разломился на мириады кристалликов. Он резко двинул рукой, и осколки шрапнели ударили в сторону оставшихся убийц. Но черное пламя легко остановило эту атаку. Высший маг огня начал готовить какое-то могущественное заклинание. Но высший маг пространства оказался рядом с ним и пространственным толчком выбросил того наружу. Громыхнуло! и поток жаркого ветра ворвался в дыру в стене, заставив всех отступить на несколько шагов. Двое убийц бросились к Аврелию, но позади того выросли алые крылья, а в его руках появился кровавый меч. Один из убийц был старшим остлевателем, а второй явно старшим усилителем. Эта двойка начала слаженно атаковать Аврелия, но маг крови в одиночку сдерживал их. Вся битва длилась всего несколько секунд. Все это время старик Эверхард не сводил с меня глаз. «Как же вы мне мешаете!» — проворчал он, а затем щелкнул пальцами. От его пальцев разошлась волна, и все застыли. Раздалось два глухих стука. Оба убийцы упали на пол мертвые. «Ненавижу орден убийц!» — прошипел Эверхард. Затем он указал пальцем в дыру в стене. Снаружи раздался вопль ужаса и в следующее мгновение хлопок. Прошло пару секунд, и в зале появился высший маг пространства. Он подошел к Эверхарду, у мага была обожжена правая часть лица и правая рука. Пальцы были прожжены до костей, но у старика не дернулся ни один мускул. «Благодарю вас, старейшина, за вашу помощь», — сказал он, глубоко кланяясь. Эверхард покачал головой и снова посмотрел на меня. В моей голове раздался его голос. «Приветствую, Приветствую тебя, тебя, Руслан. Рад, Рад, что ты воскрес. Ты воскрес. Давай, Давай встретимся. встретимся. Нам есть нам что есть обсудить. обсудить. Один, Один из нас в, нас в беде». Конец третьей книги. Текст читал Вадим Пугачев.